Братья Гримм. король лягушонок или Железный Генрих. В стародавние времена жил-был на свете король. Все дочери были у него красавицы, но самая младшая была так прекрасна, что даже солнце, много видавшее на своем веку, и то удивлялось, сияя на ее лице. Вблизи королевского замка раскинулся большой дремучий лес. И был в том лесу под старую липой колодец. И вот в жаркие дни младшая королевна выходила в лес, садилась на край студеного колодца, И когда становилось ей скучно, она брала золотой мяч, подбрасывала его вверх и ловила. Это было ее самой любимой игрой. Но вот однажды, Подбросив свой золотой мяч, она поймать его не успела. Он упал на наземь и покатился прямо в колодец. Королевна глаз не спускала с золотого мяча, но он исчез. А колодец был такой глубокой, такой глубокой, что и дна было не видать. Заплакала тогда королевна и стала плакать все сильнее и сильнее, и никак не могла утешиться. Вот горюет она о своем мече, и вдруг слышит, кто-то ей говорит. — Что с тобой, королевна? Ты так плачешь, что и камень разжалобить можешь. Она оглянулась, чтобы узнать, откуда этот голос. Вдруг видит, лягушонок высунул из воды свою толстую уродливую голову. — А, это ты, старый квакун, — сказала она, — я плачу о своем золотом мече, что упал в колодец. «Успокойся. Чего плакать?» — говорит лягушонок. «Я тебе помогу. А что ты мне дашь, если я найду твою игрушку?» «Все, что захочешь, милый лягушонок», — ответила королевна. «Мои платья, жемчуга, драгоценные камни и в придачу золотую корону, которую я ношу», — говорит ей лягушонок. «Не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней». И твоей золотой короны я не хочу. А вот если б ты меня полюбила, да со мной подружилась, и мы играли бы вместе, и сидел бы я рядом с тобой за столиком, ел из твоей золотой тарелочки, пил из твоего маленького кубка и спал с тобой вместе в постельке, если ты мне пообещаешь все это, я мигом прыгну вниз и достану тебе твой золотой мяч». «Да, да, обещаю тебе все, что хочешь, только достань мне мой мяч!» А сама про себя подумала. Что там глупый лягушонок болтает? Сидит он в воде среди лягушек да квакает. Где уж ему быть человеку-товарищем? Получив с нее обещание, лягушонок нырнул в воду, опустился на самое дно, быстро выплыл наверх, держа во рту мяч и бросил его на траву. Увидав опять свою красивую игрушку, королевна очень обрадовалась, подняла ее с земли и убежала. — Постой, постой! — крикнул лягушонок. — Возьми меня с собой, ведь мне за тобой не угнаться. Ну что с того, что он громко кричал ей вслед свое кваква? -ква? Она и слушать его не хотела, поспешая домой. А потом и совсем позабыла про бедного лягушонка и пришлось ему опять спуститься в свой колодец. На другой день она села с королем и придворными за стол и стала кушать из своей золотой тарелочки. Вдруг шлеп-шлеп, взбирается кто-то по мраморной лестнице и, взобравшись наверх, стучится в дверь и говорит, «Молодая королевна, отвори мне дверь». Она побежала поглядеть, Кто бы это мог к ней постучаться? Открывает дверь, видит, сидит перед ней лягушонок. Мигом захлопнула она дверь и уселась опять за стол. Но сделалось ей так страшно-страшно. Заметил король, как сильно бьется у нее сердечко, и говорит, «Дитя мое, чего ты так испугалась? Уж не великан ли какой спрятался за дверью и хочет тебя похитить?» — Ах, нет, — сказала королевна, — это вовсе не великан, а мерзкий лягушонок. — А что ему от тебя надо? — Ах, милый батюшка, да вот сидела я вчера в лесу у колодца и играла, и упал в воду мой золотой мяч. Я горько заплакала, а лягушонок достал мне его и стал требовать, чтобы я взяла его в товарищи. Я и пообещала ему, но никогда не думала, чтобы он мог выбраться из воды. А вот теперь он явился и хочет сюда войти. А тем временем лягушонок постучался опять и кликнул. Здравствуй, королевна, дверь открой. Неужели забыла, что вчера сулила? Помнишь у колодца? Здравствуй, королевна, дверь открой. Тогда король сказал, ты свое обещание должна выполнить. Ступай и открой ему дверь. Она пошла, открыла дверь. И вот лягушонок прыгнул в комнату, поскакал вслед за ней, доскакал до ее стула, сел и говорит, «Возьми посади меня рядом с собой». Она не решалась, но король велел ей исполнить его желание. Она усадила лягушонка на стул, а он на стол стал проситься. Посадила она его на стол, а он говорит, «А теперь придвинь мне поближе свою золотую тарелочку. Будем есть с тобой вместе». Хотя она и исполнила это, но было видно, что очень неохотно. Принялся лягушонок за еду, а королевний кусок в горло не лезет. Наконец он говорит, «Я наелся досыта и устал. Теперь отнеси меня в свою спаленку». Постели мне свою шелковую постельку и ляжем с тобой вместе спать. Как заплакала тут королевна, страшно ей стало холодного лягушонка, боится до него и дотронуться. А он еще в прекрасной чистой постельке спать с ней собирается. Разгневался король и говорит, кто тебе в беде помог, тем пренебрегать не годится. Взяла она тогда лягушонка двумя пальцами, понесла его к себе в спаленку, посадила в углу, а сама улеглась в постельку. А он прыгнул и говорит, «Я устал, мне тоже спать хочется. Возьми меня к себе, а не то я твоему отцу пожалуюсь». Рассердилась тут королевна и ударила его изо всех сил об стену. «Ну уж теперь, мерзкий лягушонок, ты успокоишься!» Но только упал он на наземь как вдруг обернулся королевичем с прекрасными ласковыми глазами и стал с той поры по воле ее отца, ее милым другом и мужем. Он рассказал ей, что его околдовала злая ведьма, и никто бы не мог освободить его из колодца, кроме нее одной, и что завтра они отправятся в его королевство. Вот легли они спать и уснули, а на другое утро только разбудило их солнышко, подъехала ко дворцу карета с восьмеряком белых коней, и были у них белые султаны на голове, а сбруя из золотых цепей, и стоял на запятках слуга королевича, а был то верный Генрих. Когда его хозяин был обращен в лягушонка, верный Генрих так горевал и печалился, что велел оковать себе сердце тремя железными обручами, чтобы не разорвалось оно от горя и печали. И должен был в этой карете ехать молодой король в свое королевство. Усадил верный Генрих молодых в карету, а сам встал на запятках и радовался, что хозяин его избавился от злого заклятия. Вот проехали они часть дороги. Вдруг королевич слышит, сзади что-то треснуло, Обернулся он и крикнул «Генрих, треснула карета!» «Дело, сударь, тут не в этом. Это обруч с сердца спал, что тоской меня сжимал. Когда вы в колодце жили, да с лягушками дружили». Вот опять и опять затрещало что-то в пути. Королевич думал, что это треснула карета, но были то обручи, что слетели с сердца верного Генриха потому что хозяин его избавился от злого заклятия и стал снова счастливым. Текст читала Елена Хафизова. Король -лягушонок. Король лягушонок Был у одной принцессы мяч, красивый, золотой. Однажды в воду он упал, и за пропажей той принцесса ринулась в слезах, но на пути к игрушке, ах, лягушка над водой, И говорит, он, видно, непростой, «Принцесса, мой ничтожен вид, но не беги, постой! Тебе желал бы я помочь, но только обещай, ведь королевская ты дочь, позвать меня на чай! И дай из кубка твоего отведать мне питья, и на постели полежать узорного шитья!» Принцесса обещала все, и лягушонок вмиг игрушку возвратил ее, но цели не достиг. «Постой, я с тобой хочу!» Но убежала прочь, беспечно радуясь мечу балованная дочь. Вот королева и король с принцессы за столом и слышат, будто у ворот стучится кто-то в дом. «Кто это хочет к нам за стол? Неужто на обед какой-то великан пришел? Ты в страхе, дочка?» «Нет, лягушка-то не великан. За то, что спас мой мяч – Мою тарелку и стакан, он хочет, плач не плачь. Ты обещала это, дочь? Король промолвил, да. Теперь ничем нельзя помочь, держи обед всегда. И королем открыта дверь, и лягушонок здесь. К принцессе сел противный зверь, чтоб с нею пить и есть. Потом он хочет почевать и со слезами та несет его с собой в кровать, где шелк и чистота. Ложится, плача, рядом с ним И гасит в спальне свет. Еще условием одним исполнится обед. Поцеловать лягушку ей несчастный предстоит. Принцесса, больше слез не лей, Принц пред тобой стоит. Был заколдован ведьмой злой До той поры, когда Принцессой будет молодой развеяна беда. Она сдержала свой обед, Позвав лягушку на обед. И по скончании всех бед ее счастливей в мире нет.